Глава шестьдесят восьмая Триш чувствовала, как нарастает схватка. Живот стиснуло, будто свело с судорогой. Она мелко, быстро дышала сквозь стиснутые зубы, сжимая руками живот, а боль захлёстывала её волнами. Открылась дверь, и вошла ламия всё в том же белом платье, которое теперь было забрызгано кровью женщины из церкви. Она подошла к Триш, и на лице ее не было написано ничего, кроме заботы. «Время пришло!» — нежно сказала Ламия. Она помогла Триш забраться на постель, а потом ушла. Триш было слышно, как быстрые шаги удаляются по коридору. Девушку скрутила еще одна схватка, потом еще одна. Вцепившись в простыни, она пережидала боль, но каждая новая схватка была хуже предыдущей. «Господи!» — подумала она. «Неужели это так и должно быть? Настолько плохо?» Когда она закрыла глаза, рядом была ламия, а в руках у неё знакомая чёрная шкатулка с зельями и кореньями. А ещё корзиночка с какими-то свежесрезанными растениями. Поставив корзинку на тумбочку, ламия опять ушла, но тут же вернулась с чистыми отрезами тканей и кастрюлей воды, над которой поднимался пар. Ещё несколько быстрых, не таких сильных схваток, а потом Триш показалось, что её живот скрутило жгутом и не отпускает. У неё вырвался крик. «Сядь, дитя!» — сказала Ламия, пытаясь переместить Триш в сидячее положение. «Нет!» — заорала Триш. Малейшее движение усиливало боль. «Триш!» — сказала Ламия мягко, будто она была её матерью. «Так, будет легче. Пожалуйста, сядь!» С помощью ламии Триш смогла подтянуться и сесть, опершись спиной об изголовье кровати. Но когда пришла следующая волна схваток, особой разницы или облегчения она не почувствовала. Ламия обмакнула пригоршню листьев в исходящую паром кастрюлю, а потом провела ими по лбу Триш, по шее, по соскам. Она оставила охапку влажных, тёплых листьев у Триш на груди. Пахли они мятой и чёрной лакрицей, и почему-то этот запах казался Триш успокаивающим. Пришла следующая схватка, и боль вроде бы никуда не делась, но теперь она оказалась какой-то далёкой, и Триш обнаружила, что способна сосредоточиться и начать тужиться. «Она уже выходит», — сказала Ламия взволнованно. «Ты прекрасно справляешься, дитя». И снова схватки. Волнами, одна за другой, без перерыва, всё сильнее и сильнее, пока, наконец, Триш уже не начал оказаться, что её сейчас разорвёт. «Я её вижу!» — воскликнула Ламия. «А теперь тушься! Тушься, дитя, тушься!» И Триш напряглась изо всех сил, вцепившись в простыню и застонала. Потом заорала сквозь стиснутые зубы, и вдруг давление исчезло, будто с живота у неё убрали груз. Она услышала крик, открыла глаза и сквозь пелену слез увидела ее, увидела свою маленькую девочку. Ламия перерезала пуповину потом взяла теплые листья и обтерла ими ребенка. «Ты молодец!» — сказала она и положила ребенка Триш на руки, к груди, так что тот мог взять губами сосок. Ребенок начал сосать, и в этот момент Триш забыла о ламии, о демонах, о женщине из церкви, которая мертвая лежала на дорожке, ведущей к дому. В целом мире были только она и ее ребенок. Триш заплакала. — Моя малышка, милая моя малышка.